Я перепрыгивала со стровка на островок, и они точь-в-точь шли к одну у меня под ногами, приходилось без конца покидать один ради другого. Всё это были только волдыри на поверхности, пузыри, точь-в-точь выпускавшие воздух, а я сама была топью, тенестой трясиной на морском дне. Так что, будучи на поверхности, я могла сесть в любую плохонькую лотчонку, это уже не имело значения. Клочок земли, где можно высадиться и поесть, всегда подвернётся вовремя. А если не подвернётся или ощитин с укреплениями, что ж, надо плыть дальше под водой. Глазами утопленницы созерцаешь штриховкузыби, подёрнувшими тебя волны, пену, что оседает на город, очердевая на его стенах. А потом опять всплыть, в который раз предаться течениям, скорым и горьким, несущим в гору в город я снова пустил сбежать уподоившись спотoku, яростно пробивающему себе путь. С берегов проносившихся мимо неслись вопли, там оставались истерические припадки, битые посуда, буйные выходки хлопании дверми, лестницы, с которых я сбегала стремглав. Я бросила L, потому что он был свирепым, а N, потому что она была слишком нежной. Я ушла от T, потому что он был похож на меня. от с из-боязни, что стану бояться его, а от б из-боязни, что он будет бояться меня. Я уходила потому, что мне нужно было бродить по ночам и по днём. Уходила, чтобы не сказать каких-то слов, которые бы всё зачеркнули, чтобы вообще избавиться от надобности что-либо говорить или напросив, чтобы поговорить, причём немедленно хоть с кем-нибудь. Я ложилась спать на асфальте, На плитах мостовой, на полу, один раз на ковре и старов в полный цвет оранжереи среди чистого поля, в то время как снаружи намело снега до самых стёкол. А то помню на парковой скамейке, закутавшись в большой кусок белого полиэтилена, что дал мне сумасшедший мистик, который проповедовал под дождём. А ещё однажды на треснувшей сокровле полуразрушенной башне, где вместо окон зияли дыры, а от стен остался один скелет. Бури настигали меня все чаще. Со скоростью урагана проносились мимо лица, тела, пейзажи. Я пыталась вырваться, но при каждом усилии круговерть только еще более ускорялась. Краски затевали оголтелую сарабанду, прыгали друг на друга, кусали себя за хвост, как взбесившиеся змеи, оставляя в своем кильваторе головоломное окружение черных извивающихся шнурков, черных покрывал, черных стен, огромное черное колесо, что вращалось все быстрее, постепенно раскаляясь, плавясь в жидком сверкании. Я написала художнику, умоляя его о встрече. Он не ответил. Я стучалась в дверь его новой мастерской. Не души. Пошла в старую. Там дверь открылась. Он холодно поздоровался, предложил войти. Я рассказал ему всё, что со мной случилось. Его лицо сделалось мрачнее тучи, он процедил гневно: "Зачем вы пришли? Мне нечего вам дать". Распахнул дверь большого зала, показал разбросанные по полу изодёрные полотна и другие прислонённые к стенам. Там же стояла походная кровать. Я не более чем вот это и это и это. Вам не кажется, что с меня довольны мои собственные бзикивы? Мне пришлось переехать сюда, пришлось брать заказы, я перестал понимать, куда меня занесло с моей живописью. Потом рубанул грубо: "Не люблю психов и выжидать на застыв молчание перед своими полотнами". Наконец сказал: "А теперь мне надо работать". Я одна спустилась на шатком лифте по Гауза. Голову ломило как после попойки. Но я заметила, что в глазах прояснилось. Розовой целлулоидной куклы, что висела на уличной решётке, там больше не было. Крашеные скамейки расставили заново. На месте свалки строительного мусора теперь был паркинг. Я с редким вниманием отмечала всё это. Голова больше не кружилась, я подумала, что не так уж мне и плохо. В тот же вечер я отправила письмо друзьям, жившим на севере страны, у самой границы среди величественной природы, на дальней оконечности континента.